Глава 14. В комнату проникает день, серый и холодный. Победный блеск вчерашнего утра куда-то улетучился. Со всех сторон меня обступают каменные стены, тяжелые, как руками Нелая на моей груди. Он спит. Веки со светлыми ресницами закрыты. В утренних сумерках я пытаюсь разглядеть его лицо. Впервые я могу сделать это спокойно, не спеша. Он мой друг, мой сообщник. Я поняла это в первый же момент нашего знакомства. И если уж непременно нужно выходить замуж, то лучше за того, кто будет другом. А то, что я чувствовала себя так ужасно, когда пришлось окончательно отдать себя во власть мужчины, без чего не бывает супружества, не должно поколебать моей уверенности в правильности выбора. Он делал вдох-выдох, он доверчиво и безмятежно спал. Он столько приложил сил, чтобы завоевать меня. Теперь он отдыхает. «Как Геракл после своих трудов», — подумала я и тихонько засмеялась. «Мужчины должны время от времени отдыхать. Но труды прошлой ночи... Отчего они вызвали у меня такую неприязнь? Почему я осталась холодная и не испытала восторга? Почему мне на помощь не пришла Афродита?» Афродита. С почтением я обращалась к ней мысленно, опасаясь произнести хоть слово вслух и разбудить Менелая. «Афродита, прости меня, если по-свойственному людям легкомыслию не вспомнила о тебе, когда выбирала мужа. Твоё великолепие смущает меня, поэтому я не призвала тебя в таком деле, которое имеет к тебе самое прямое отношение. Но сейчас я, Елена, прошу у тебя прощения и помощи. Ведь жизнь бесстрастной любви покажется такой длинной, даже если будет совсем короткой». минелай шевельнулся и открыл глаза. Его рука дрогнула, и ее тяжесть стала меньше, потому что она ожила. Потом он выпростал обе руки и обнял меня. Елена, любимая, пробормотал он, вот и началась наша совместная жизнь. Я положила голову ему на плечо. Мускулы под кожей были расслаблены. Да, и пусть боги сделают ее счастливой. Все будет хорошо, сказал я себе. Должно быть хорошо. Выбор сделан, обратного пути нет. Клитемнестры и Агамемнон приехали днем мы успели встать обойти дворец и поиграть с их маленькой дочкой милой офигенией она уже твердо держалась на ножках и бойко лопотала хоть и не всегда понятно но очаровательно славно славно говорил ухмыляясь агаемнан очень громко как все что он делал в его глазах играл мерзкий огонек который он безуспешно пытался пригасить он не сводил с меня взгляда щурясь посматривал на менилая я знала что прошлую ночь он провел вместе с нами Пусть мысленно, хотя обещал, что мы с Минилаем останемся вдвоем. Минилай сохранял невозмутимое выражение лица. Из уважения ко мне я полагала. Но что он расскажет брату, когда рано или поздно они останутся наедине? Клитом Нестре тоже не терпелось поговорить со мной с глазу на глаз. Я боялась этого разговора. Лучше бы они не приезжали. Я не имела ни малейшего желания обсуждать брачную ночь, Мне казалось это чудовищным предательством по отношению к Минилаю. Или по отношению к себе самой. «После того, как ваша колесница уехала, мы вернулись во дворец и погрузились в молчание», — сказала Клитом Нестра. «После буря всегда наступает затишье». «Теперь?» — продолжал Клитом Нестра. «У вас впереди долгая жизнь, которую вы проведете вместе». «Такая ли уж долгая?» — спросил Минилай. «Ты сомневаешься, что долго проживешь? уточнил Агамемнон. «В нашем роду никто долго не задерживался на свете». «Какой кошмар! Зачем об этом говорить сегодня, Минилай? Зачем вообще об этом говорить?» — спросила я. «Так, интересно, сколько лет счастья мне уготовано?» «Сколько лет самому старому старцу, которого ты знаешь, или о котором слышал?» Я хотела перевести разговор. Ответил Агамемнон. Самый старый, наверное, Нестор, но были и постарше его. В Аргосе жил человек, который утверждал, будто ему 80 лет. Однажды я со своим отцом встретил его, высохший как кузнечик, и жил он в крошечном домишке. Но, конечно, его возраст никто не мог подтвердить. А как вы думаете, человек может дожить до ста лет? Нет, ответил Минилай, это невозможно. Но 50 лет счастья дороже ста пустых лет. Кто счастье знал, тот жил сто лет. Он улыбнулся и взял мои руки в свои. Мы провели в Микенах десять дней, и за это время Минилай показал мне все свои излюбленные места для охоты, все тайны здешних окрестностей. Крепость была построена на склоне холма между двух гор, из крепостных валов виднелось море, то, чего не было в Спарте. Когда я впервые увидела море, этот огромный сияющий простор я вскрикнула от восхищения любовь моя как случилось что ты никогда в жизни не видела море я ведь жила в заперти объяснила я но так было нужно ради ради моего же блага теперь я буду заботиться о твоем благе и защищать тебя а если хочешь любоваться морем смотри сколько душе угодно а можно подойти ближе и поплыть конечно сначала подойдем ближе поплывем в другой раз Высоко в горах были пещеры, где Минилай с Агамемнаном играли в детстве. Минилай помнил все тайные входы и выходы, заросшие диким виноградом. Мне нравилось воображать его мальчиком, представлять, как он тогда выглядел. Он показал мне огромную кладовую в крепости, где хранились безмерные сокровища дома Атрея. Запасы оливкового масла, драгоценных тканей, золота и серебра, бронзовых сосудов и оружия. Оружие было захвачено у врага в бесчисленных битвах и сражениях, о которых напоминали только эти трофеи. Щиты и мечи поблескивали в сумраке кладовой, а их владельцы давно сошли во мракаида «Возьми, что тебе понравится», — сказал Минилай, обводя рукой помещение. Но у меня ничего не вызывало интереса. Пока я молчала, он открыл кипарисовый ларец и вынул золотой кубок. «Мой свадебный подарок», — сказал он и передал его мне. Кубок был большой, как ведро, и очень тяжелый. Он не предназначен для смертных, — заметила я, — разве что для Аякса из Соломина. Он был украшен узором из кружков, ручки изящно выгнуты. Но от тяжести ломила руки, и я протянула кубок Менилаю. Я же сказал, он твой. Ты уже сделал мне свадебный подарок, напомнил я. Честное слово, вполне достаточно. Я хочу, чтобы у тебя был кубок из рода моего отца. Атрей завоевал его в сражении и очень гордился им. Моя мать на пирах всегда держала его подле себя. Теперь твоя очередь. Под моими руками золото согрелось. Я подумала, что отказываться не должна, но душа не лежала к этому дару. Минилай взял прядь моих волос и поднес кубку. «Один и тот же цвет», — сказал он с гордостью обладателя. «Ты никогда не была у моря, Елена. Сейчас пойдем к нему, и ты налюбуешься им вдоволь». Он наклонился и поцеловал меня. Наша последняя ночь в Микенах была холодной, как и все ночи. Тут, наверное, даже в разгар лета холодно. К ужину мы собрались за длинным деревянным столом, и я, как предписывал обычай, поставил рядом с собой золотой кубок, хотя осушить его, конечно, была не в состоянии. Минелай подливал в него вина, чтобы его не унесли. Затем мы возлежали на подушках в Мегароне, наслаждаясь теплом очага и пением барда, который воспевал славные битвы и деяния отважных героев, живших до нас. Да, они жили до нас. Времена героев миновали, Геракла нет. «Откуда ты знаешь?» — вмешался Агамемнон. «Разве сами герои знали, что им выпало жить во времена героев? Разве на этих временах лежала большая печать с надписью «Век героев»? Имейте в виду». Агомемнон никогда не упускал случая поспорить или возразить. «Агамемнон, порой ты говоришь ужасные глупости», — засмеялась Клитом Нестра. Я часто думала так же, но сказать такое вслух отваживалось только Клитом Нестра. «Это не глупости. Я считаю, люди сами создают свое время, а уж потом, позже, кто-нибудь называет его веком героев. И этот век не прошел. По крайней мере, пока мы сами себя в этом не убедили». Агамемнон снова посмотрел мне прямо в глаза, и я их опустила. Мне не нравилось, что он все время ищет мой взгляд. — Ты жаждешь сразиться с могучим врагом, а я не вижу ни одного. Геракл всех перебил, — ответила Клитом Нестер и пощекотала ему ухо. — Что ж, мой лев, видно, тебе суждено довольствоваться захватом стадо стычками с соседями. Мы живем в мирное время, ничего не поделаешь. — Да и нужно ли что-то делать? Агамемнон насупился и с раздражением отбросил её руку. Но Клитом была настроена игриво и снова потрепала его. «Не грусти, любимый. Может, дракон прилетит и начнет пожирать жителей города. Или вдруг объявится новый сфинкс. Заткнись, нечего надо мной потешаться!» — прорычал Агамемнон. Его голос заставил Барда замолчать и удалиться с Лирой под мышкой. В холодной спальне мы лежали под волчьими шкурами, набрушенными повершественных одеял. Минилай обнял меня своими сильными руками и нашептывал ласковые слова, прижимаясь все крепче. Я по-прежнему не могла преодолеть отвращение к телесной близости и с трудом подавляла желание оттолкнуть его, упереться двумя ладонями в его широкую грудь и оттолкнуть. За истекшие 10 дней обнаружилось одно очень тревожное обстоятельство. Оказывается, я не выношу прикосновений. Раньше у меня не было возможности узнать об этом, потому что до меня почти не дотрагивались. Даже матушка, обняв, тут же отпускала меня, не сжимая. Служанки, когда я принимала ванну, отводили глаза и, смочив губку в душистом масле, бережно проводили по моей спине. Братья клали руку мне на плечо, но легко и не дольше, чем на мгновение. Здесь же все происходило иначе, и я никак не могла к этому привыкнуть. Мое отвращение только нарастало. Конечно, я не смела его показывать и открыла для себя какой тяжкий труд притворства. Ведь никогда раньше я не притворялась. Я знала, хотя никто мне этого не говорил, что должна скрывать свое отвращение от Менилая во что бы то ни стало, любой ценой. Неужели же мне придется притворяться всю жизнь? Одно дело день, несколько дней. Но всю жизнь? Куда же смотрит Афродита? Почему отвернулась от меня, отвергла мои смиренные мольбы? Без ее помощи мне не переправиться на тот чудесный остров, где женщина не только как неизбежное зло терпит мужчину, но радуется ему и даже сама ищет его близости. Каждое утро я умоляла Афродиту посетить меня вечером, но не оставалось сомнений. Она замкнула слух для моих молитв и наказывает меня немилостью. А Минилай всё теснее прижимался ко мне. Его горячее дыхание обжигало мне ухо, Но внутри я оставалась холодна, как воды Стикса. Конечно, днем при свете Солнца, моя беда не казалась столь же значительной. На утро, когда мы сели в колесницу и отправились назад в спарту, мне удалось почти забыть ночные мучения. Я смотрела на могучие руки Минилая, в которых он держал поводья, ловко управляя колесницей, и ощущала удовольствие от этого зрелища. О, с коварная богиня любви. Днем, когда Минилай не прикасался ко мне, Я находила его очень привлекательным. «Для нас во дворце готовят покои», — сказал Минилай, натянув поводья. «Каковы они, не знаешь?» «За время нашего отсутствия родители должны были приготовить для нас часть дворца, которой мне предстоит жить после замужества. Мои прежние комнаты, где прошло детство, будут пустовать, пока у меня самой не появятся дети». «Они находятся в восточной части дворца», — ответила я. Она оставалась необитаемой много лет. Я слышала историю о том, что когда-то там жила двоюрная бабушка с ручной обезьянкой и разводила ядовитое растение. Обезьянка съела какой-то листик и умерла, но бабушка с ее знанием трав дала ей противоядие, и обезьянка воскресла. Что-то в этом роде. Нам, детям, запрещалось входить в эти комнаты. Утреннее солнце, сказал Минилай. Хорошо вставать на рассвете. Он снова натянул поводья. Лошади понеслись вперед, и я, чтобы не упасть, схватила его за руку, а он с обожанием посмотрел на меня. Мы ехали посреди зеленых просторов Микенской равнины, орошаемой рекой. Остались позади и Аргас, и Теринф с его высокими стенами. Довольно долго мы ехали вдоль морского побережья, прежде чем свернуть в и взять курс на Спарту. Я слушала рокот в волну берега, втягивала ноздрями соленый воздух. Вдалеке на волнах качались две лодочки. Мне тоже хотелось в открытое море, чтобы со всех сторон окружала только вода. А ты плавал когда-нибудь? спросила я Минилая. Да, конечно, народа с втрою на Крит. Мой дед живет на Крите, мы часто навещаем его. Я хочу познакомиться с ним. На самом деле, я, конечно, хотела повидать Крит: Будь дедушка Минилая хоть попугаем, я все равно пожелала бы с ним познакомиться. Некоторое время мы ехали молча. Потом я сказала. «Значит, ты бывал втрое? Там действительно так красиво, как рассказывают. Правда ли, что городские стены отделаны драгоценными камнями?» «Ничего подобного», — удивился Минилай. «Стены обычные, как везде, просто они покрашены, а краски очень яркие ярче наших. Может, поэтому пошел слух о драгоценных камнях? Я хотела еще спросить, правда ли, что троянские мужчины отличаются необыкновенной красотой, но подумала, что вопрос прозвучит неприлично. Колесница накренилась, мы объезжали камень. «А люди там тоже обычные, как везде?» Подобрала я, наконец, приличную форму для вопроса. Он рассмеялся. «Конечно! А какие там еще могут быть люди? С зелеными волосами и пятью ушами? Просто вид у них цветущий и здоровый. И гордый. У них такой вид, какой бывает у людей, которые владеют не только землей, но и собой. Их царь Приам — тоже яркая фигура. Он полон силы и энергии, несмотря на преклонный возраст. У него 50 сыновей. Думаю, потому он и сохранил молодость, что не ленился их делать. Неужели всех родила царица? Этого не может быть, если только среди детей нет двойняшек и тройняшек. Нет, не всех. Только девятнадцать рассмеялся опять минилай и прекрасно перенесла все роды заметь потом минилай рассказал мне что приам замечателен не только количеством сыновей но и тем что восстановил свой город после разрушения которому подверг его геракл напав на трою геракл поразил стрелами царя лаамидонта и всех его сыновей кроме подарка город был разграблен красавица Гисиони, дочери лаамидонта геракл позволил выкупить любого из пленных Она выбрала подарка, после чего тот и получил имя Приам, что значит «купленный». Геракл посадил Приама на трон, и тот мудрым правлением сделал свой город богаче и сильнее, чем прежде. Мы покинули побережье и повернули на восток, откуда дорога стала подниматься в гору. Лошади напрягали силы, колесница поскрипывала, колеса буксовали. Кое-где встречались участки, выложенные булыжниками, по которым колесница ехала с диким грохотом, но все же это было лучше, чем вязнуть в сыпучей гальке. Даже сейчас, в конце весны, вершины гор были покрыты снегом и отливали синевой. Спарта угнездилась между двумя горными грядами — Парнасом и Тайгетом. Я не могла оценить, насколько зелена и плодородна эта долина, пока не повидала во время путешествия другие земли, сухие и бедные. Воистину, наша Лаконика — благословенное место. «Вот твоя новая родина», — сказала я. «Разве она хуже Микен?» «Даже не будь она так прекрасна. Лучше быть первым в малом краю, чем вторым в большом». И в этих простых словах прорвалась горечь многих лет, прожитых под гнетом Агамемнона, без надежды на перемену участи. Я освободила Менелая точно так же, как он освободил меня. Подумать только... «Теперь я могу пойти в Спарту без покрывала, могу гулять по улицам». «Любимый» — вырвалось у меня. Я привстала на цыпочки и поцеловала мужа в щеку. В ту минуту мое сердце переполняло нежность к нему. Когда мы въезжали в ворота, все высыпали нам навстречу. Гонцы увидели нас, как только мы повернули к берегу реки. Отец, матушка, кастер полидевк, любимые старые служанки, даже собаки — все были вне себя от радости. Из колесницы мы перешли в распростертые объятия родных. Вот мы и дома. Дом. Он теперь будет другим для меня. Елена, ты уехала от нас с девушкой, а вернулась с замужней женщиной. Соблюдая обычай предков, мы вручаем тебе эти предметы в ознаменование твоего нового положения. Отец произнес эти слова, начиная традиционную церемонию, после которой спартанская девочка признается взрослой женщиной и хозяйкой. Мы стояли на пороге покоев, предназначенных для нас с Отец называл предметы один за другим, а мать передавала их мне. Во-первых, тунику, которая соответствовала моему новому положению, из ткани узорного плетения со сверкающими серебристо-голубыми нитями. Во-вторых, большую серебряную брошь, чтобы скреплять тунику на плече. И третий символ моей женской доли — серьги. Матушка передала их мне в шкатулке из кедрового дерева. Они были украшены шишечками и столь тяжелы, что мочки не могли их выдержать. Их вешали на уши с помощью специальных нитей. «Благодарю вас», — произнесла я. Я вынула серьги из шкатулки и, любуясь, держала на ладони. Отец взял и надел их на меня, отведя волосы назад. «А теперь, жена, передай нашей дочери символы ее женского труда». Матушка выдвинула вперед две маленькие серебряные корзины на колесиках для хранения пряжи. В одной лежали два клубка прекрасной некрашенной шерсти белого и коричневого цветов и два клубка, выкрашенных в розовый и голубой цвета. В другой корзинке лежала кудель для придения. «Придение и вязание — две чисто женских премудрости», — сказал отец. «По обычаю ты должна начать замужнюю жизнь с обращения к трем Мойрам. Клота придет нить судьбы, Лохесис отмеряет, а Атропос отрезает. В руках этих трёх богинь находится жизнь смертного от рождения и до смерти. Я взяла корзинки и прижала к себе. «А теперь, когда ритуал исполнен как должно, ступайте в свои покои и будьте там хозяевами», — сказал отец. «Я взяла Менилая за руку, и мы переступили порог нашего нового дома». Лучи света, проходя через тонкие портьеры, придавали воздуху в комнате голубоватый оттенок. Двигаясь словно в тумане, мы разглядывали кресла, стулья, столики на трех ножках, расставленные на узорном полу. «Посмотри-ка!» — воскликнула я. «Картины!» «Раньше у нас их не было!» «Как чудесно!» Видимо, их нарисовали за время нашего отсутствия. Развешенные по стенам, они придавали комнате необычайно нарядный вид, Водяные линии, камыши, птицы. Мне никогда не надоест разглядывать их. Кресла с высокими спинками были украшены инкрустацией слоновой кости в виде спиралей. В соседней комнате кровать Менилая была покрыта поверх тонкого льна легчайшим руном. Жаровня, наполненная кедровым и сандаловым деревом, излучала душистое тепло. Минилай протянул руки, и я прильнула к нему он обнял меня так крепко что я чувствовала тепло его кожи сквозь ту никую плащ склонил ко мне голову увлек меня в сторону растерянного ложа вот он этот миг сейчас мое сердце бьется в согласии с его сердцем вот вот я почувствую как по телу разливается тепло а вместе с ним желание вдруг за окном раздались громкие голоса они напомнили мне что чужие рядом момент был упущен Я выскользнула из объятий Менелая и притворилась, будто продолжаю осматривать комнату. Я не смела взглянуть на него. Я не вынесла бы выражения досады или огорчения на его лице. И вновь до меня издалека донесся смех. «Афродита?»